Санкт-Петербург, март 2001 года. Продолжение. Наталья подошла к подготовке фальшивок с изобретательностью и огоньком. Она достала с антресолей пачку бумаги, которую принесла из Витофармы несколько лет назад, еще в бытность своей работы в высшем руководстве компании. Примерно в то же время бывшая топ-менеджер получила от компании в виде премии почти новый компьютер и матричный принтер, который иногда использовала для работы дома. Она подготовила на компьютере несколько договоров и актов выполненных работ и сделала пробную печать на принтере. Наталья понимала, что если со стороны Витафармы она подпишет документы сама, согласно доверенности, выданной Виталием, то со стороны барнаульской компании ООО «Алтайский корешок» подпись придется рисовать. Это было рискованно, но женщина сочла, что в данной ситуации риск — это благородное дело. На всякий случай она поискала в записной книжке контакты сотрудников алтайского корешка и нашла телефон некой Сергеевой Ирины, которая значилась как работник бухгалтерии. Она решила позвонить ей, поздравить с наступающим праздником, 8 марта, и разузнать, как там дела на предприятии. Ирина очень удивилась звонку Натальи, но ей было приятно получить поздравление от такой высокопоставленной столичной дамы. Она с удовольствием сообщила о своем повышении. Ирина теперь трудилась в должности начальника планового отдела в ЗАО «Алтайские травы», которое было создано путем реорганизации из ООО «Алтайский корешок». Наталья поздравила ее с повышением и сказала, как бы между прочим. Витафарма хочет возобновить с вами деловые контакты. Полагаю, что вы продаете сухие травы и корни?» «Да, это одно из направлений нашей деятельности. Могу вам переслать наш прайс-лист по факсу». «Да, это будет здорово». Только, пожалуйста, перешлите на мой личный факс. Я хочу подготовить информацию и подать ее руководству в правильном ракурсе. Наталья назвала номер своего домашнего телефона, к которому был подключен факс. Заинтересовав Ирину перспективами в бизнесе, Наталья продолжала выведывать информацию. Ирина, а что с ООО «Алтайский корешок»? Эта фирма функционирует? Сейчас уже нет. Мы ее закрыли в 2000 году. Она вошла своим имуществом и клиентской базой в уставной капитал ЗАО «Алтайские травы». Поэтому владельцы бизнеса решили ее закрыть. А что с директором ООО? Пошел на повышение? Нет, он сейчас уже... «Не работает. Вышел на пенсию, живет на с ЗАО «Алтайские травы» и радуется жизни. И нам всем только остается ему позавидовать». «Да, очень приятный мужчина. Передавайте ему от меня привет. И еще у меня остался последний вопрос. Вы как-то сотрудничаете с банком Минотеп?» «А этот банк еще функционирует?» Я думала, что он разорился еще в 1998 году после кризиса. Да, как структура банк разорился, но его капиталы плавно перетекли в нефтяную компанию «Юкос» и «Банк Траст». Сотрудники тоже туда перешли работать. Как интересно, банк Минате остался должен алтайскому корешку ему денег. Мы пытались найти какие-то концы, но все было безуспешно. С нами никто не хотел разговаривать. Так что, когда закрывали ООО, эти долги пришлось списать. Так как Ирина рассказала все, что было нужно для реализации задуманного плана, Наталья стала аккуратно заканчивать разговор. «Ирина». Большое вам спасибо за факс, я его получила в хорошем качестве. Витофарма сейчас планирует расширяться. Мы внедряем производство косметической продукции. Так что ваши травы нам скоро будут просто необходимы. Наталья проанализировала информацию, предоставленную Ириной, и решила делать договоры за подписью бывшего генерального директора ООО «Алтайский корешок». С немалым удовлетворением женщина достала из заветной папки с копиями документов, вывезенных при увольнении из Витафармы. договоры с алтайским корешком и внимательно рассмотрела подписи и печати на договорах. Придя к выводу, что она будет использовать именно этот оттиск печати, Наталья стала одеваться. Она решила встретиться с давнишним знакомым Гургеном, услугами которого иногда пользовалась. Тот был настоящим профессионалом и мастером на все руки, в том числе он виртуозно химичил с любыми печатями различной формы и цветов. Вечером Наталья закончила готовить документы, поставила свою подпись, и другой ручкой подписала документы со стороны алтайского корешка. За долгие годы она наработала этот незаменимый навык художественного рисования. Женщина предусмотрительно запаслась в мастерской у Гургена подушечкой и чернилами для изготовленной печати алтайского корешка и, не дрогнувшей рукой, поставила печати на подписи. Далее она сходила в ближайшее фотоателье, где был ксерокс, и сделала две копии договоров. И, наконец, чтобы сфабрикованные документы не выглядели, как только что изготовленные, Наталья решила их состарить при помощи фена. В эту хитрую технологию ее по большому секрету посвятил высокий и опытный начальник на предыдущем перед витофармой месте работы. Она аккуратно разложила документы на двуспальной кровати, включила домашний электрический фен и стала прогревать листы его теплым воздухом. Для придания им еще большей достоверности женщина проколола их дыроколом и вложила в старую папку скоросшиватель, которую использовала еще в витофарме. Довольная собой, Наталья позвонила в Москву и сообщила, что готова выехать ночным поездом и прибыть в полимет к десяти часам утра 8 марта. Сергей подтвердил время проведения совещания, и она поехала на вокзал покупать билеты. Из-за бедственного финансового состояния ей пришлось приобрести нижнюю полку в обычном женском купе ночного поезда, а люксовые варианты и даже купе СВ остались лишь в воспоминаниях.